ЛЕГЕНДА ПЕЖО Наши родичи шимпанзе обычно живут небольшими стаями из нескольких десятков особей. У них формируются прочные привязанности, друзья охотятся вместе, сражаются плечом к плечу против бабуинов, гепардов и шимпанзе-чужаков. В стае существует сложная иерархия. Голову, как правило, это самец, мы называем альфа-самцом. Остальные выражают ему почтение, кланясь и бормоча точь-в-точь, как подданные перед монархом. Альфа-самец поддерживает в своем царстве социальную гармонию. Если двое его подданных подерутся, он вмешается и прекратит безобразие. За эту свою общественно полезную деятельность Альфа щедро вознаграждает себя лучшими кусками пищи и не подпускает к своим самкам конкурентов. Когда два самца вступают в спор за доминирование, каждый формирует в стае коалицию приспешников — и мужского, и женского пола. Узы между членами коалиции скрепляются ежедневным интимным общением, объятиями, поглаживаниями, поцелуями, выкусыванием блох и взаимными услугами. Члены коалиции помогают друг другу в беде. Альфа-самец обычно добивается верховенства не благодаря физическому превосходству, но благодаря своей более крупной и устойчивой коалиции. Размеры группы, которая может быть сформирована и управляема одним самцом, строго ограничены. Группа функциональна лишь до тех пор, пока все ее члены хорошо знают друг друга. Два шимпанзе, впервые увидевшие друг друга, никогда не ухаживавшие друг за другом и не боровшиеся друг с другом, не знают, можно ли доверять этому незнакомцу, стоит ли ему помогать и кто из них рангом выше. По мере того, как число особей в группе приближается к критической величине, порядок нарушается, и в конце концов стая распадается, а часть ее членов формирует новую. В естественных условиях группа шимпанзе насчитывает от 20 до 50 особей. Если группа чересчур разрастается, то возникает нестабильность. Лишь крайне редко биологам удавалось наблюдать группы свыше 100 обезьян. Исследователи описали затяжные войны между группами и даже явление геноцида, когда одна группа систематически истребляет членов другой.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 в жизни друг друга не видевшие, могут вместе отправиться в крестовый поход или собрать средства на строительство госпиталя, потому что оба верят, что Бог воплотился в человеке и позволил себя распять, чтобы искупить наши грехи. Государства опираются на национальные мифы. Два незнакомых серба понимают друг друга, поскольку оба верят, в существование сербского народа, сербской отчизны и сербского флага. Корпорации выстраивают собственные экономические мифы. Два незнакомых друг с другом сотрудника Google эффективно работают вместе, потому что оба верят в существование Google, акций и долларов. Судебные системы живут за счет единых юридических мифов. Два незнакомых юриста найдут общий язык, они оба верят в существование законов, справедливости и прав человека. Но все это существует лишь внутри тех историй, которые люди придумывают и рассказывают друг другу. В реальности нет богов, наций и корпораций, нет денег, прав человека и законов, и справедливость живет лишь в коллективном воображении людей. Все знают, что первобытные племена скрепляли свой социальный строй верой в призраков и духов. Они собирались в полнолуние на совместные ритуальные пляски вокруг костра. Но мы склонны не замечать, что точно так же устроены и наши современные организации. Взять хотя бы корпоративный мир, современные бизнесмены и юристы, могущественные шаманы. Вся разница между ними и древними шаманами сводится к тому, что современные юристы рассказывают куда более странные истории. Хорошим примером может послужить легенда о Эжо. Фигура, немного напоминающая штадельского льва, красуется на легковых автомобилях, грузовиках и мотоциклах, которые можно встретить по всему миру, от Парижа до Сиднея. Эта эмблема украшает продукцию Peugeot, старейшего и крупнейшего в Европе автопроизводителя. Начиналась компания со скромного семейного бизнеса в деревне Валентиньи, в 300 километрах от пещеры Штадель. Ныне в ней числится около двухсот тысяч сотрудников, разбросанных по всему миру и в большинстве своем друг с другом незнакомых. И эти незнакомцы столь дружно и эффективно работают, что в 2008 году компания произвела более полутора миллионов автомобилей и заработала около 55 миллиардов евро. В каком смысле мы говорим о существовании Peugeot S.A.? Так официально именуется компания. Автомобилей Peugeot мы видим вокруг сколько угодно, однако ведь не саму компанию. Даже если бы все автомобили Peugeot одновременно отправились в металлолом, Peugeot SA не исчезла бы. Она продолжала бы производить новые машины и публиковать ежегодные отчеты. Компания владеет заводами, станками, демонстрационными салонами, нанимает механиков, бухгалтеров и секретарей, но и это имущество, и эти люди в совокупности тоже не есть «Пежо». Если бы стихийное бедствие сгубило всех служащих «Пежо», Снесло и сборочные цехи, и офисы. Все равно компания могла бы взять кредит, пригласить новых сотрудников, построить заводы, купить необходимое оборудование. Компания имеет руководство и акционеров, но и они не есть компания. Всех менеджеров можно уволить, все акции продать, а компания сохранится. Из этого отнюдь не следует, будто... Peugeot С. А неуязвимо и бессмертно. Если судья вынесет постановление о закрытии компании, то заводы никуда не денутся. Рабочие, бухгалтеры, менеджеры и акционеры останутся в живых, а вот Peugeot SA перестанет существовать. Короче говоря, Peugeot SA, по-видимому, не укоренена в материальном мире. Существует ли она на самом деле? Peugeot. Это фикция, порожденная коллективным воображением. Слово «фикция» обозначает нечто вымышленное, то, что существует именно благодаря нашему общему согласию вести себя так, словно оно действительно существует. Юристы так и называют это явление «юридическая фикция». Материальной реальности тут можно и не искать, но компания существует в качестве юридического лица, как вы и я Она подчиняется законам тех государств, где оперируют. Она вправе открыть банковский счет, владеть собственностью. Она платит налоги и может отвечать перед судом по гражданскому и даже по уголовному делу самостоятельно, то есть отдельно от людей, которые работают в ней или являются ее владельцами. «Пежон» принадлежит к особой разновидности юридической фикции. Компания с ограниченной ответственностью. Это одно из самых изощренных человеческих изобретений. Многие тысячелетия хомо сапиенс ничего подобного не знал. На протяжении почти всей известной нам истории собственностью могли владеть лишь реальные люди из плоти и крови, те, кто крепко стоял на ногах и имел соответствующий размер мозга. Если во Франции в XIII веке некий Жан открывал мастерскую по производству карет, он и его бизнес представляли собою практически одно целое. И если бы сколоченная им карета разломалась через неделю после продажи, Недовольный покупатель подал бы в суд именно на Жана. Если бы Жан занял у кого-то тысячу золотых, чтобы начать дело, и в результате обанкротился, ему пришлось бы продавать свое личное добро, лишь бы расплатиться – дом, корову, землю, а может быть и родных детей. Если бы этого не хватило на покрытие издержек, власти могли посадить Жана в долговую яму, или же кредиторы могли обратить его в рабство. Он нес полную, неограниченную ответственность за любые обязательства, которые приняла на себя мастерская. В ту пору человеку приходилось дважды, да нет, больше раз подумать, прежде чем начать бизнес. Подобная юридическая система не способствовала развитию предпринимательства. Люди опасались открывать собственные дела, брать на себя финансовые риски, ведь в случае провала всей семье грозило разорение и даже утрата свободы. Вот почему со временем люди и создали этот продукт коллективного воображения – компанию с ограниченной ответственностью. по закону такая компания отделена от людей которые ее основали и от тех которые вложили в нее деньги или же ею руководят за последние столетия именно такие компании стали лидерами в экономике мы привыкли к ним и стали забывать что они существуют лишь в нашем воображении в сша такого рода компании именуются корпорациями забавно ведь происходит этот термин от латинского корпус, тело, но физического тела у корпорации как раз и нет. Что не мешает американской судебной системе обходиться с корпорациями как с субъектами права, в этом смысле они приравнены к настоящим из плоти и крови людям. Так действовала и французская судебная система, когда в 1896 году Арман Пежо, унаследовавший от родителей металлургический завод по производству пружин, пил и велосипедов, решился выпускать автомобили и основал компанию с ограниченной ответственностью. Компанию он назвал собственным именем, и тем не менее она была от него независимой. Если у кого-то ломалась машина, огорченный покупатель мог судиться с Пежо, но не с Арманом. И если бы компания, набрав в кредит миллионы, обанкротилась, сам Арман Пежо не был бы должен кредитором ни франка, ведь заем получила компания Пежо, а не Homo sapiens Арман Пежо. Пежо-человек умер в 1915 году. Пежо-компания здравствует до сих пор. Каким же образом человек по имени Арман Пежо создал Пежо юридически оформленную компанию, в сущности тем же способом, каким во все века священники и жрецы создавали богов и демонов, а тысячи французских кюре поныне каждое воскресенье предъявляют своим прихожанам тело Христово, в основе этих чудес фикция, которую люди приняли, в которую поверили. Когда католический священник, облаченный в предписанные обрядом одежды, торжественно произносит в определенный момент положенные слова, обычные с виду обладка из теста и вино, превращаются в плоть и кровь Христа. Священник провозглашает Хокест корпус меум, — «Сие есть тело мое, и, фокус-покус, обладка превращается в плоть. Миллионы французских католиков ведут себя так, будто Бог действительно присутствует в освященных вине и хлебе. Для П.Ж.С.А. ключевым сюжетом стал закон, принятый французским парламентом. С точки зрения французского права, если имеющий лицензию юрист, выполнит должным образом всю ритуальную последовательность действий, напишет правильные заклятия и заклинания на специально оформленном листе бумаги и скрепит своей подписью с завитушками, то, фокус-покус, появится новая компания. Когда в 1896 году Арман Пежо надумал основать компанию, он заплатил юристу за все эти священные процедуры. и поскольку юрист осуществил все предписанные ритуалы, написал и произнес все положенные заклятия, то миллионы французских граждан поверили в раздвоение Пежо на прежнего Армана Человека и на новенькую компанию Пежо С.А., к которой они стали относиться со всем подобающим такой корпорации почтением. Сочинить жизнеспособный сюжет не так-то просто. Жрецы и священники должны были хорошо разбираться в возможностях, предпочтениях и даже капризах бесчисленных богов, духов и демонов. Например, если во время засухи заклинатель хотел вызвать дождь, прежде всего ему требовалось знать Какое божество контролирует погоду? Можно ли, к примеру, выпросить дождь у владыки морей или же за это отвечает исключительно покровитель ветра? Чтобы выяснить это, колдун всматривался в мифы, в различные истории, которые его племя рассказывало о богах. Сходным образом, когда юристу нужно разобраться в правах и обязанностях компании с ограниченной ответственностью, Он изучает набор правил, составленных его обществом. Правда, с вот этих сюжетов предпринимательское право куда скучнее мифов. Юристы, занимающиеся предпринимательским правом, подробно изо дня в день изучают такие сюжеты и бесконечно дискутируют с коллегами, имеет ли корпорация такое-то или такое-то конкретное свойство или нет. Например, может ли она владеть территорией? Может ли вести войны? Монополизировать какую-то отрасль? Все это стало возможно благодаря развитию языка воображения. С его помощью мы представляем себе и описываем явления, существующие исключительно внутри наших рассказов. Иштадельский «Человека-Лев» и компания пижо сделаны не из атомов, не из живых белков, а из вымысла. За века и тысячелетия люди научились сочинять чрезвычайно сложные сюжеты. В этой сети мифов-фикции подобные пижони не только существуют, но и накапливают неслыханную мощь. Они гораздо сильнее льва или целой львиной стаи. Однако вне такой сети их существование невозможно. Если бы все сапиенсы дружно утратили способность обсуждать то, чего не существует в реальности, Компания «Пежо» исчезла бы во мгновение ока, а с ней вместе биржи, религии, государства, деньги и права человека. В научных кругах такие явления, которые порождаются мифами и иными сюжетами, именуются фикциями, социальными конструктами или воображаемыми реальностями. Воображаемая реальность вовсе не ложь. Солгать? значит сказать, что у реки ты видел льва, когда на самом деле ты прекрасно знаешь, что никакого льва там нет. Сама по себе ложь даже не привилегия сапиенсов. Зеленые мартышки уличены во лжи. Они испускают клич, предупреждающий о приближении льва, когда никакого льва нет и в помине. Отпугнув таким образом сородича, только-только подобравшегося к банану, лжец завладевает лакомством. В отличие от лжи, воображаемая реальность есть то, во что верят все, и пока эта общая вера сохраняется, выдумка обладает вполне реальной силой. Скорее всего, штадельский скульптор искренне верил в человека-льва, духа-хранителя племени. Среди шаманов попадаются шарлатаны, но большинство из них искренне верят в существование богов и демонов, а большинство миллионеров столь же искренне верят в существование денег и компании с ограниченной ответственностью. Правозащитники обычно верят в права человека, и когда в 2011 году ООН потребовала от ливийского правительства соблюдения прав человека в стране, это никто не воспринял как ложь, хотя и ООН, и Ливия, и права человека — всего лишь плод нашего богатого воображения.